Глава 19. Решив на время вопрос с муравьевыми, которых я планировал навестить позже в поместье, договорился с автюками, чтобы они отправились в столицу, взяли с собой несколько убийц и помогли мне там. Сборы много времени не заняли, и вот бронепоезд уехал с вокзала, а я с тоской смотрел ему вслед. Все же было тяжело сначала встретить близких людей и достаточно быстро с ними расстаться. На новую базу я вернулся без настроения, и только свежий дорогой ремонт на месте недавнего запустения позволил мне несколько оттаять и настроиться на рабочий лад. Нужно было собирать людей для своей команды. Заварушка обещает быть серьезной, и мне понадобятся лучшие. Первым делом я собрал вместе моих главных соратников и коротко обрисовал им ситуацию. «Я с тобой», — стоило мне только замолчать, — твердо произнес Николай. «Мои ученики уже все освоили и не нуждаются в присмотре. Со мной отправятся две пятерки, которые предоставят прикрытие и смогут делать грязные дела. Сам знаешь, опыт уже есть». «Тогда и я тоже еду», — заявил Ребутов, который сильно переживал из-за нашего постепенного отдаления и появления возле меня Тараса, воспринимаемого как главного соперника за внимание друга. «Это что получается?» окинул нас с хмурым взглядом Бекишев. «Сами на экскурсию отправитесь, а старого человека оставляете одного, чтобы он тут тянул на своей больной спине все и решал проблемы». «Ты еще, — выразительно произнес я, — не совсем и старый». «Не совсем один. Вон сколько заместителей организовалось. Каждый знает свою задачу», — добавил Николай. «И не совсем отдыхать», — тяжело вздохнул Александр. «Подозреваю, что отдохнуть там не получится». «Справедливо». ворчливо заметил Михалыч, вот только от этого мне не легче, все равно придется пахать, взвалив на себя еще больше работы, у вас же будет время и поотдыхать. Представив, сколько крови может пролиться в столице, если мне не удастся справиться с врагами быстро, я произнес, хотелось бы так, но вряд ли получится. В моем тоне проскользнуло что-то мрачное, мужики тут же собрались, и веселье закончилось, почти не начавшись. Дел предстоит немало, продолжил я. Необходимо решить разногласия с родами пожарских, коршуновых и чужовых, а также с десятком более мелких семей. Слишком много имущества хладовых прилипло к их рукам после крайнего конфликта. Пожарские? хриплым тоном переспросил Михалыч. Те самые, которые князья? А есть другие? Вопросом на вопрос ответил я. Ну, протянул старик. «Тогда ладно, езжайте втроем. Думаю, у меня здесь будет гораздо спокойнее, чем у вас. И может...» Он запнулся. «Еще кого с собой нужно взять? Слишком уж размах широк». Сомнений относительно успеха задуманного никто не высказывал, да и новые влиятельные враги тоже никого не удивили. За прошедшее время мои люди уже успели привыкнуть к тому, что мы можем справиться с любым противником, ну и что у их командира всегда есть какой-то план». «Помимо людей Николая, я хотел бы взять с собой две элитных звезды. Они достаточно подготовлены, чтобы быстро реагировать на изменения обстановки и сумеют удивить наших врагов». Михалыч задумался. «Если учитывать, что решенные в столице проблемы с врагами избавят нас от войны в Новосибирске, то проблем не вижу. Все понимают, что лучше воевать малыми силами и на чужой территории, чем с огромными затратами отражать нападения и ждать подлого удара». — Я сегодня же выдерну их из разломов и дам тебе знать. Завершив разговор, я отправился собираться, а Бекешев оперативно собрал две лучшие звезды и сделал предложение. Отказавшихся не было. Моложавые и энергичные старики, которые сбросили лет по тридцать, были очень благодарны мне за вторую молодость и возможность вернуть утраченные силы, а также взять новые рубежи. О последнем отчетливо свидетельствовали красные камни егерей четвертого класса на их пальцах, а также документы, подтверждающие переход егерей в сословие личных дворян, на котором ветераны не собирались останавливаться. «Получив согласие всех необходимых для дела людей, я оповестил деда Павла о нашем скором прибытии и взялся за подготовку отряда и планирование». Для бойцов закупили новое оружие и боеприпасы, несколько видов снаряжения, расширенные наборы целебных зелий. Также для всех, в том числе и для Ульяны Романовны, были сделаны новые паспорта. С этим неожиданно помог отец Гордея и его недавняя служба в административной составляющей империи. Это казалось странным. Неужели родители наконец поверили в сына, подумал я, и без лишних вопросов отправляют его на нужное, но смертельно опасное дело. А может, это графиня попросила их о помощи? Не став искать ответ на этот вопрос, я поставил задачи своим шпионам. Григорий Кас, сын которого крепчал день ото дня, был необычайно доволен тем, как проявил себя, обнаружив прибывших в Новосибирск муравьевых и продолжал с энтузиазмом работать. А вот Полине Климович пришлось сделать серьезное внушение, ведь ее наемники проморгали приезд людей из переданного мной списка, что явно задело честолюбие опытной и амбициозной руководительницы. Ошибка была серьезной. Князя Пожарского мы, конечно же, извещать о нашем отправлении в столицу не стали. Сначала решили приехать, устроиться, осмотреться и только потом обрадовать его, да и то сделать это в тот момент, когда нам будет нужно». Несмотря на то, что перемещались мы под чужими именами, я полагал, что нас смогут вычислить. Все же у вражеских родов большие связи и возможности, которыми они точно будут пользоваться. Уверен, что после внезапной кончины их дружинников в Новосибирске они ожидают от нас различных неприятных неожиданностей. Желая проверить реакцию врагов, а также подстраховать деда Павла, я связался с Тарасом и попросил присмотреть за старшим родственником. К сожалению, за несколько часов до прибытия на вокзал он отзвонился и предупредил об обнаруженной слежке, которую вполне профессионально осуществляли неизвестные наблюдатели на нескольких автомобилях. Еще через некоторое время старый друг выяснил, что это были люди из рода Коршуновых. Новость заставляла задуматься, это у графа так хорошо поставлена разведка, иначе почему он следит за нами один, или дружинники других родов прибудут позже? а может информацию о нашем прибытии им как-то слил пожарский, который желает таким образом проверить мои возможности на практике, хочет, чтобы мы схлестнулись? Тогда и молодого графа осадит и привлечет к нашему роду постороннее внимание, если, конечно, граф нас не одолеет. Хм, нельзя исключать оба варианта. Поэтому на обострение конфликта не пойдем и постараемся решить дело миром, относительно, конечно же. И нужно все же узнать, как враги о нас узнали. «Надеюсь, Тарас услышит нужную мне информацию». Обдумав все, я тут же поспешил позвонить деду Павлу и первым делом спросил, «Линия защищена?» Услышав столь серьезный и напряженный тон, он заподозрил что-то неладное и ответил весьма сдержанно. «Да, проверяли сегодня утром». «А салон автомобиля? Твой костюм? Туда не могли подбросить жучок?» «Вряд ли». Все так же сдержанно ответил дед Павел и, подумав, добавил, «Жди, сейчас перезвоню». Спустя несколько минут мне перезвонил незнакомый номер, и напряженный старший родственник произнес. «Я все перепроверил, все чисто. Но береженного, как говорится, Бог бережет. Поэтому телефон поменял, включил глушилку и сформировал вокруг сферу льда, а то ведь есть умники, которые любят считывать разговор со стекла. Что скажешь, правильно я подстраховался или нет?» — Правильно, — поспешил ответить я. — Тебя сейчас ведут несколько автомобилей Коршуновых. Уверен, что это связано с нашим приездом. Скорее всего, хотят нас перехватить. — Может, тогда и вас тоже ведут? — предложил дед. — Вряд ли, — ответил я, прислушиваясь к собственным ощущениям. Внимание к нам было, но не более. Чужих наблюдателей я точно не обнаружил. — Так может, тогда вам сойти раньше? — начал искать выход из ситуации старик. — А я уведу слежку на другую часть города. — Последнюю подходящую станцию мы давно проехали, хотя покинуть поезд можно и сейчас, — задумался я, — но не думаю, что это стоит делать. Напротив, если эти люди занимаются лишь слежкой, то пусть считают, что нам о них неизвестно. — А если нет? — напряженным голосом уточнил старик. — Внук, надеюсь, ты не хочешь устраивать беспорядки в городе? Все же это столица, а не Новосибирск. Попробуем поучаствовать в войнушке, и нам точно не поздоровится." «Если дело обстоит так, как ты говоришь, то вряд ли дружинники Коршуновых посмеют на нас напасть». Дед на несколько мгновений задумался. «Возможно, они хотят нас испугать и забрать Ульяну Романовну, или пока просто следят за мной». «Нужно подстраховаться», — предложил я. «Собирай всех свободных людей. Если Коршуновы попробуют преградить нам путь на вокзале, то твои люди должны будут зайти им за спину». Если увидят, что ситуация у нас под контролем, то эскалации не будет». «Машины маловато», — с досадой признался дед. «Да и самых сильных бойцов я забрал с собой». «Ничего страшного, мы же не воевать едем, а оказывать психологическое давление», — ответил я и добавил. «У кого авто нет, пусть берут такси». «Полагаю, что этого может быть недостаточно», — признался старик. «Для остальных есть я и Ульяна Романовна». «Уверен, наших совместных сил хватит, чтобы заставить Коршуновых считаться с нами и отступить». «Хорошо», — ответил дед Павел, и в его голосе послышались умоляющие нотки. «Только я прошу тебя, постарайся не устраивать кровопролитие. У нас нет серьезных защитников и покровителей, которые примут на себя гнев столичных чиновников». Я пообещал, что постараюсь сделать все, чтобы боя не было, и, обговорив место встречи, собрался прощаться, как дед, словно что-то вспомнив, спросил. А «Откуда у тебя здесь люди? И как они могли отследить слежку?» «До встречи, скоро увидимся», — не стал я отвечать ему по телефону и поспешил позвонить Тарасу. «Мне нужны два снайпера, которые будут видеть главный выход из вокзала и готовы стрелять по моей команде. Сделаешь?» «Тебе везет, что я всегда стараюсь подготовиться к неожиданностям», — ответил Тарас с усмешкой. «Они у меня есть. Что еще?» «Еще хочу установить пару мин под машины Коршуновых, только не со взрывчаткой, а с детской петардой, что ли? Или как это здесь называется?» «Я так понял, ты просто хочешь им показать, что контролируешь ситуацию, и что в следующий раз там может быть что-то более существенное?» «Правильно», — ответил я и поспешил добавить, — «только не очень громкое. Я тебя прошу». «Не переживай», — усмехнулся Тарас, — «все сделаем в лучшем виде. Главное, чтобы вы там друг друга не перестреляли». Быстро обсудив со Втюком некоторые моменты, я поспешил к своим людям, чтобы предупредить их о возможных неприятностях и проинструктировать. Благо, время еще было. Наш бронепоезд прибыл на столичный вокзал согласно расписанию. Сознательно пропустив основную толпу пассажиров, мы позволили перрону очиститься от посторонних и только потом вышли из вагонов. Меня с Ульяной Романовной тут же взяли в коробочку, и мы двинулись к главному входу в вокзал. Там, как мы договаривались, нас встречал дед Павел с парой охранников. Пока старший родственник здоровался, подмигивал мне и целовал руку графине, нас достаточно уверенно окружили дружинники с гербами Коршуновых». Они не доставали оружие, не формировали заклинания, их лица не выражали неприязни, они смотрели на нас спокойно и были готовы выполнить любой приказ главы рода. Это был знакомый мне по фотографиям молодой мужчина, который обвел нашу коробочку насмешливым взглядом и уверенно произнес. «Добрый день, господа Хладовы! Рад приветствовать вас на столичной земле! Вам не передать словами, как я мечтал о нашей встрече!» «В стороны!» Ледяным тоном велела Ульяна Романовна, «Хочу посмотреть на этого невоспитанного наглеца». Егеря молча разошлись, образовав узкий коридор, в конце которого стоял Коршунов. «Сударь», — произнесла графиня, — «разве вас не учили, что следует представляться неизвестным людям? А лучше найти того, кто сделает это за вас, что за непозволительная бестактность». Лицо мужчины на мгновение исказилось от ярости, но он тут же взял себя в руки. После пролитой между нами крови подобных представлений не требуется, вы должны мне и заплатите за это. Молодой человек, я впервые вас вижу, парировала Ульяна Романовна, даже бровью не поведя. Если у вас есть вопросы к роду хладовых, то можете обратиться к моему помощнику и в письменной форме. Я подумаю, чем вам можно помочь. «А теперь всего доброго! Мы спешим!» Со стороны Коршунова словно бы пролетела едва ощутимая, но от того не менее опасная волна силы и сдерживаемой ярости. «Не стоит так быстро прощаться!» — прозвучало уже без прежней насмешки. «Если вы желаете отправиться в путь, то предлагаю сделать это в моей компании». «Вы слышали мой ответ! Сделайте выводы!» заявила Ульяна Романовна, продолжая выводить нашего врага из себя, однако тот вновь взял себя в руки и произнес. «Графиня, я делаю вам последнее предупреждение, или вы соглашаетесь с моим предложением, либо...» «Граф», — я выступил вперед, вставая между ним и Хладовой, «вам же сказали, что мы не нуждаемся в чьих-либо услугах». «В таком случае...» В голосе Коршунова зазвучала откровенная угроза. «Мне придется усадить вас в машину силой». «Мы не слышали о столь необычных столичных традициях гостеприимства», — притворно удивился я. «Поэтому не отдадим вам главу своего рода. Что тогда? Неужели вы устроите перестрелку в центре города?» «Это далеко не центр!» — ответил Коршунов без сомнений, — и если понадобится, то я так и сделаю, а мои дружинники выполнят любой приказ. В этот момент дед Павел, стоявший чуть позади, передал своим воинам сигнал, и к нам сквозь толпу заинтересованных зевак стали приближаться нанятые им бойцы, из-за чего зеваки поспешили отойти подальше, а дружинники Коршунова ощутимо напряглись. «Это ничего не значит!» Презрительно фыркнул молодой мужчина. Мои люди уничтожат вас в считанные мгновения. Даже если бы мы и захотели отправиться с вами, произнес я, то как можно было бы ехать на автомобилях, имеющих проблемы с колесами. Кстати, а это не ваши внедорожники? Заметив условный жест, снайперы Тараса тут же открыли стрельбу. Послышались громкие отрывистые хлопки, и из автомобилей с громкими ругательствами тут же стали выпрыгивать водители. Ты за это заплатишь! Тут же понял все граф, и по нам вновь прокатилась волна его силы. Дружинники Коршунова на мгновение приободрились, но я ударил техникой тень в вуали страха. Это была ослабленная версия, заставившая противников испугаться и побелеть, но не атаковать. «Не стоит горячиться», — произнес я и, показательно подняв руку, щелкнул пальцами. Под днищем нескольких автомобилей раздались громкие хлопки, а затем над ними поднялся легкий дымок. «Жалкие фокусы!» — попытался парировать Коршунов. «Действительно!» — неожиданно для всех согласился я. «Ведь вместо детских игрушек там могла находиться настоящая взрывчатка, и кто знает, чем бы все кончилось. И вообще, чтобы вы, граф, знали на будущее, сюрпризы мы любим. И да, передавайте привет князю Пожарскому и барону Чижову». Коршунов хотел было найти достойный ответ, вот только я уже вышел вперед и, ударив по в стороне вражеским дружинникам жаждой крови, двинулся сквозь них. Егеря, сформировав щиты воли, пошли за мной. Двигаясь в строю воодушевленных егерей, я размышлял над тем, что первый бой мы выиграли, однако потеряли элемент неожиданности, а значит все становится сложнее и планы требуют доработки.